Глава 47. Ярослав Выскакиваю с тачки и со всех ног несусь вперед. Все мои мысли заняты лишь одной Лерой. Майоров орет, чтобы вернулся, но я его не слушаю. Мне сейчас пофиг на все. На свою безопасность тоже. Нужно попасть на участок и в дом. Там моя любимая, там наш сын. Я обязан их вытащить. Макс тачкой выбил проход, сломав старый деревянный забор. И теперь не нужно заморачиваться с доступом на участок. Бегу вперед, заскакиваю на крыльцо, со всей дури нажимаю на ручку входной двери, но она не открывается. Ничего, этим меня не остановить. Нажимаю на нее еще раз, толкаю плотно, прикладываю максимум усилий, лишь бы попасть в дом, где находится моя женщина. Все усилия проходят дальше, но я нажимаю на ручку еще сильнее, и она остается у меня в руках а проклятое металлическое полотно на месте. Лера, кричу и с силой уже ногами долблю в дверь. Не ведаю, что творю. Внутри все клокочет от ярости. Лера, душу и сердце заполняет невиданное ранее отчаяние. Страх потерять любимую женщину затмевает рассудок. Я не могу больше ждать. Но и сделать ничего не могу. Здесь я бессилен. Ярослав, это ты? Вдруг до моего слуха долетает слабый голос любимой, и меня окончательно срывает с катушек. В груди происходит ядерный взрыв. Я готов голыми руками вырвать это дерьмовое полотно. Я словно загнанный в ловушку зверь. Не сдаюсь и продолжаю искать выходы. Я, произношу твердо, пытаюсь выломать полотно. Ни на секунду не останавливаюсь. Шарю взглядом вокруг, ищу любое подручное средство, чтобы снять дверь с петель. Других вариантов я банально не вижу. «Лерочка, ты в порядке?» Спрашиваю, ужасно переживая за нее. Злато не причинила вреда ни тебе, ни ребенку?» Она нас не тронула. Голос жены звучит слишком слабо, и тревога за любимую подталкивает действовать быстрее. Я чувствую, с ней что-то не то. Я обязан оказаться рядом с ней как можно скорее. «Милая», произношу на выдохе, «Я здесь с Максом. Держись». Мы вас сейчас вытащим. Обещаю. По венам бежит жар. Время летит со скоростью света. У нас каждая минута на счету. Оборачиваюсь назад. Вижу Майорова. Он склонился над открытым багажником и ищет там что-то. «Макс, помоги!» — кричу. Наваливаюсь на дверь. Во мне столько дури никогда прежде не было. Силы словно из ниоткуда взялись. Я ради своей семьи горы сверну. Ее проще вырезать, чем выбить, — говорит Макс, подходя ко мне. Лицо друга озарено недоброй победоносной ухмылкой, словно он вот-вот сорвет джекпот. — Есть чем? — с гневом спрашиваю его в лоб. — Обижаешь. Скалится ехидно и показывает на болгарку, что держит в руках. Если я прав, то на ней даже диск для резьбы по металлу. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Как? Откуда? Почему? Еще скажи, она у тебя аккумуляторная. Усмехаюсь, не веря своим глазам. Майора все же умеет удивлять. А сам-то как думаешь? Макс провокационно выгибает бровь. Подходит к ошарашенному мне и чуть толкает плечо. Подвинься. Жестом показывает в сторону. Без лишних слов отхожу. Не в моих интересах сейчас с ним бодаться. Лера, не подходи к двери предупреждает мою жену. «Можешь укрыться за стеной?» прислушивается в ожидании ответа. «А мне любое промедление сейчас кажется вечностью». П «Постараюсь», обещает, а у меня внутри все напрягается от ее голоса. «Он на износе. Он никакой». В голову лезут мысли, одна страшнее другой. Становится дурно. Майоров подносит диск к двери, включает углошлифовальную машину и пространство вокруг наполняется звуком резьбы по металлу. противный скрежет, режет слух, хочется зажмуриться и закрыть уши. Но вместо этого я крепко стискиваю челюсть, стою и жду. Вырезать проем в двери — дело не быстрое. Сжимаю и разжимаю кулаки, хожу туда-сюда, и только настраиваюсь долго ждать, как звук меняется. «Твою мать!» — рычит Майоров, отскакивая в сторону. Поворачиваю голову на звук, и в этот самый момент вижу, как на то место, где только что стоял Макс, падает кусок металла. Жестко констатирую факт. «Хорошо, что не загорелся», — добавляет Майоров. «Дверной проем по-прежнему закрыт. Бросаю взгляд на разрез и вижу, что вместо металла там стекловата. С ней разобраться чуть проще. Схватив первую попавшуюся под руку палку а ей оказался черенок от лопаты. Выковыриваю утеплитель так быстро, как только могу. Макс с парой-тройкой мощных ударов выбивает внутреннюю обшивку двери и в глаза бросается свет, льющийся из окон. Не ведая себя от волнения, влетаю в дом, судорожно озираюсь по сторонам в поисках жены, вижу ее, и кровь застывает в жилах. Лера вот-вот родит, она бледная, как полотно, полный провал. «Яр!» — шепчет любимая и тянет ко мне руки. Сердце сжимается от страха за нее. Мне кажется, я никогда прежде так ни за кого не боялся. Сейчас же внутри все трясется от ужаса потерять любимую и четкого понимания, что не могу ей помочь. Позабыв обо всем на свете, кидаюсь к ней. Я должен сделать хоть что-то. «Где Афанасьев?» — накидываюсь на Майорова. Мы ему позвонили, обрисовали ситуацию и попросили мчать, что есть сил. Все штрафы, расходы на бензин и ментов потом возмещу. Самое главное, как можно быстрее добраться до пункта назначения. Понятия не имеют. Хмурится, пожимая плечами. Он не хуже меня понимает, какая опасная ситуация у нас. И что если Степан не успеет, то придется самим принимать роды. О, ужас. Да здесь я уже. — раздается с порога. Поворачиваю голову и вижу нашего акушера-гинеколога, проходящего в дом. Тревога немного отпускает. «Раз с нами спец, то шансы есть. Есть? Ведь так?» «Здесь», — говорит, не отрывая изучающего взгляда с леры Хмурится. «Дело гораздо серьезнее, чем я ожидал», — высказывает свои мысли вслух. «И я понимаю, что оказался прав по поводу скорых родов». Афанасьев выходит из дома и в ту же минуту возвращается назад. С небольшим черным чемоданчиком в руке переступает порог и направляется прямиком к Лере. Как часто схватки, как давно, тут же переключается на пациентку. Лера кое-как отвечает, и чем дольше Степан наблюдает за ней, тем чернее становится его взгляд. Дышит слишком часто и рвано. меня это пугает до чертиков. По выражению его лица считываю каждую мысль. Довести до роддома не успеем. Бригаду вызвал, но им ехать минут пятнадцать. Смотрит то на Макса, то на меня. Должны продержаться. Постараюсь. Слабым, еле слышным голосом говорит Лера. Не бойся, ты не одна. С твердой уверенностью заверяет ее. А сам смотрит на нас. И по взгляду видно, насколько все серьезно. Яр, ставь кипятиться воду. Макс. Прикрой чем-то дыру, чтобы не сквозило. Принимается раздавать указания. Лера, давай-ка со мной. Обращается к моей жене и невероятно бережно, словно она создана из самого хрупкого на свете стекла, помогает ей прилечь на диван, поясняет, как нужно дышать, осматривает, засекает время. Оставив любимую в надежных руках опытнейшего акушера-гинеколога, нахожу кухню и вижу, что вода уже кипит. Значит, она уже готовилась. Грудь разрывает на части от ужаса, через который прошла Лера из-за меня. «Ведь это я не досмотрел и допустил похищение, любимая. Как же я перед тобой виноват? Ты долго будешь возиться?» — напряженным голосом уточняет Степан. «Здесь уже все готово», — отвечаю, выглядывая из кухни. «Что дальше делать?» «Сделаю все, что скажешь». «А то...» — недобро ухмыляется он. «Никуда теперь не денешься, папаша!» Афанасьев руководит. Мы с Максом четко выполняем все его требования. Каждому из нас понятно, что Лера не дождется медиков и родит. Лишь бы она сама этого до последнего момента не осознала. «Макс, живо ко мне!» требует Степан, сосредоточенно наблюдая за Лерой. «Давай я!» – делаю шаг вперед, предлагая свою помощь. «Я не могу просто так стоять и без дела ждать, когда моя любимая Чуть ли не умирает. Стоять и ждать невыносимо. Меня буквально разрывает на части от ужаса и наполненных болью криков любимой. Нет, больше никаких детей. Лишь бы сейчас родить. Дальше и всю оставшуюся жизнь я буду использовать за раз по 10 презервативов. «Выйди!» — рявкает Афанасьев, бросая на меня свирепый взгляд. «Нечего тебе здесь делать. Только собираюсь его заткнуть — Как в окно вижу приехавшую скорую. Не тратя даром драгоценного времени, срываюсь на бег. Открываю закрытую фанерой дверь. Завожу в дом медиков. Они мгновенно ориентируются и приступают к действию. Отодвигают нас. Мы с Максом остаемся не у дел. Каждого из нас трясет не по-детски. Не нахожу себе места. Эмоции перекрывают. Дико переживаю за Леру. И тут раздается детский плач. Женский всклип. В груди происходит атомный взрыв. Я стал отцом. Все выжили. «Девочка!» — громко говорит Афанасьев. «Поздравляю! У вас родилась дочь. Не сын. Но мне на это совершенно плевать. Главное, чтобы была здоровой. Вне себя от счастья заворачиваю за стену, вижу Леру, нашу дочку. Бордовые простыни, вокруг все в крови. Ноги не имеют, голова идет кругом. В глазах резко становится темно. «Макс, держи его!» — кричит Степан. Он отключается. Но я уже больше ничего не слышу. Как и не чувствую твердую холодную поверхность, на которую падаю.